Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Дикий помещик. В некотором царстве, в некотором государстве жил был помещик. Жил и на свет глядющий радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба из кота, и земли, и садов. Не был тот помещик глупый, читал газету весть, и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое.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 А ну как он у меня? Всё добро приезд. Заглянет помещик в газету Весть, как в всем случае поступать должно и прочитает: "Старайся". Одно только слово написано, а золотое это слово. И начал он стараться. И не то, чтобы как-нибудь, а всё по правилу. Курица ли крестьянская в господский овцы заберёт? Сейчас её по правилу в суп. Дровас ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберётся? Сейчас эти самые дрова на господский двор, а с поробщика по правилу штраф. Больше я нынче этими штрафами на них действую, говорит помещик соседям своим. потому что для них это понятнее. Видит мужики, хоть и глупый у них помещик, а разом ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носы высунуть. Куда ни глянут, всё нельзя, да не позволено, да не ваше. Скотинка на водопой выйдет, помещик кричит: "Моя вода!" Курица за колесо выбредит, помещик кричит: "Моя земля!" И земля, и вода, и воздух всё его стало. Лучина не стала мужику в святец зажечь, пруда не стала, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром Господу Богу. Господи, легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться. Услышал милостивый Бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик, никто того не заметил.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 И начал он жить да поживать И стал думать, чем бы ему свою душу утешить «Заведу театр у себя Напишу актеру Садовскому Приезжай, мол, любезный друг И актера к собой привози» Послушался его актер Садовский Сам приехал и актера привез Только видит, что в доме у помещика пусто И ставить театр и занавес поднимать некому «Куда же ты крестьян своих девал?» А вот, Бог по молитве моей все мои владения от мужика очистил. Однако, брат, глупый ты помещик. Кто ж тебе глупому умываться подаёт? Да я уж и то сколько дней немытый хожу. Не стало быть, шампиньоны на лице растит собрался, сказал Садовский и с этим словом и сам уехал, и актёра кувёз. Вспомнил помещик, что есть у него по близости четыре генерала знакомых. Думает: "Э, что это я всё гран-посьянс да гран-посьянс раскладываю? Попробую-ка я с генералами в пятером пульку другую сыграть". Сказано сделано. Написал приглашения, назначил день и отправил письма по адресу Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потом очень скоро приехали. Приехали и не могут надивиться, от чего такой помещике чистый воздух стал. А от того это, что Бог по молитве моей все владения мои от мужика очистил. Ах, как это хорошо. Ай, стало быть, теперь у вас этого холопьего запаху нисколько не будет? Э, нисколько. Сыграли пульку, сыграли другую. Чувствуют генералы, что пришел их час водку пить. Приходят в беспокойство, озираются. «Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось?» «Не худо бы, господин помещик». Встал он из-за стола, подошел к шкафу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека. «Что же это такое?» спрашивает генерала, вытаращив на него глаза.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 Давид, жрёшь ты что-нибудь сам-то, а? Накинулись на него. Съ рёмкой каким питаюсь. Э, да вот э, пряники ещё покуда есть. Однако, брат, глупый же ты помещик, сказали генералы и, не докончив пульки, разберлись по домам. Видит помещик, что уж его в другой раз дураком чествуют и хотел было уж задуматься. Но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на всё рукой и начал раскладывать гран-пасьянс. Посмотрим, господа либералы, кто кого одолеет. Докажу я вам, что может сделать истинная твёрдость души. Ежели с ряду 3 раза выйдет, стало быть, надо не взирать. И как назло, сколько раз не разложит, всё у него выходит Всё выходит. Не осталось с нём даже сомнений никакого. А теперь покуда довольно гран пасьянс раскладывать. уж если сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твёрдым до конца. А теперь покуда довольно гран пасьянс раскладывать. Пойду, позаймусь. И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит и всё думает. думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб всё паром до да паром, а холопского духу, чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовый сад разведёт. А вот тут будут груши, сливы, вот тут персики, тут грецкий орех. Посмотрит в окошко, а там всё, как он задумал. Всё так уж и есть. Ломится пощучь ему веление под грузом плодов, деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только знай фрукты машинами собирает да в рот кладёт. Думает, каких он коров разведёт, что ни кожи, ни мяса, а всё одно молоко, всё молоко. Думает, какую им клубники насадит, всё двойной, да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько у на той клубники в Москве продаст. Наконец устанет думать, подойдёт к зеркалу, Посмотрится, а он там уж пыли на вершок насела. «Сенька!» — крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет. Эх, «Ну, пускай себе до поры до времени так постоит. А уж докажу я этим либералам, что может сделать твердость души». Помаячит таким манером, покуда стемнеет, и спать. А во сне сны еще веселее, нежели наяву сняться. Сницы ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправителя: "Какой такой твёрдый курицын сын у вас в уезде завёлся?" Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах и пишет циркуляры, быть твёрдым и не вззирать. Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра. Эва, мой друг, говорит он. Но вот и сны все пересмотрел. Надо вставать. Сенька! Опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит и поникнет головою. Эх, чем бы однако заняться, спрашивает он себя. Хоть бы лешего какого-нибудь нелёгкое принесла. И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно, побежал в шкап. вынул два печатных пряника и думает: "Ну, этот, кажется, останется доволен. Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким-то чудом все ваши временно обязанные вдруг исчезли. А вот так и так Бог по молитве моей все владения мои от мужика совершенно очистил. Такс, а не известно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет? Подати? А это они. Это они сами, это их священнейший долг и обязанность. Так, -с. а каким манерам эту подать с них взыскать можно? Коли они по вашей молитве по лицу земли рассеяны. Ну уж это не знаю. Я с своей стороны платить не согласен. А известю ли вам, господин помещик, что козначейство без податей и повинностей, а тем паче безвинной и селяной религии существовать не может? Я что ж, я готов. Рёмку водки я заплачу.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 Задумался на этот раз помещик не на жутку. Вот уж третий человек его дураком чествует. Третий человек посмотрит, посмотрит на него, плюнет и отойдёт. Неужто он в самом деле дурак?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 «А знаете ли вы, чем это пахнет?» И струсил не на шутку. Стал по обыкновению ходить взад да вперед по комнатам и все думает. «Чем же это пахнет? Уж не пахнет ли выдворением каким? Например, чебоксарами? Или, быть может, варнавиным? Хотя бы чебоксары, что ли? По крайней мере, агентами». Убедился бы мир, что значит твёрдость души, говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает. И в чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал. Походит помещик и посидит, и опять походит. К чему не подойдёт, всё кажется так и говорит. А глупой ты, господин помещик. «Видит он, бежит через комнату мышонок, крадется картам, которыми он гран-пассиан сделал и достаточно уже замастил, чтобы возбудить ими мышиный аппетит». «Кш!» — бросился он на мышонка.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 Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнёт растворяться, сейчас бросится в газете весть и в одну минуту ожесточиться опять. Нет, лучше совсем одичаю. Лучше пусть буду с дикими зверями по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь у рускучумкельдебаев от принципов отступил. И вот он одичал. Вот в это время наступила уже осень, и морозы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он с головы до ног оброс волосами, словно древний исаф, и ногти у него сделались как железные. Смаркацу уже давно перестал, ходил же всё больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. утратил даже способность произносить члены раздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик среднее между свистом, шипением и рявканием, но хвоста ещё не приобрёл. Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил своё тело, рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка в один миг взлезет на самую вершину дерева и стережёт оттуда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 И сделался он силен ужасно, до да того силен, что даже счел себе вправе войти в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда подсматривал на него в окошко. «Хочешь, Михаил Иванович, походы вместе на зайцев будем делать?» — сказал он медведю. «Э-э-э, хотеть, отчего не хотеть? Только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил!» «А почему так?»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 Кто будет невинными занятиями заниматься? отвечает капитан-исправник. Казначейство-то теперь опустошить следует, а невинные эти занятия и сами собой упразднились. Вместо же них распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях где его исправника какой-то медведь не медведь, человек не человек едва не задрал По какому человеке медведи и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смути зачинщик. Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили мужика изловить и его дворить, а глупому помещику, который всей смути зачинщик, наиделикатнейше внушить, чтобы он фонфаронство своё прекратил и поступлению в казначейство податей препятствие не чинил. Как нарочно, в это время через губернский город летел отраившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать отобрали, посадили в плетушку и послали в уезд. И вдруг опять запахло в том уезде мекиной и овчинами. Но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая. А податей в один день поступило столько, что казначей, увидев такую грудь денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул. И, «И откуда вы шельмы берете?» «Что же сделалось, однако, с помещиком?» — спросят меня читатели. «На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили». Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан исправних сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету весть и, поручив его надзору Сеньке, уехал. Он жив и до ныне, раскладывает гран-пасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.